67 Фариц сидел на полу с руками в наручниках, спиной к стене, и никогда ещё ему не было так страшно ошибиться. Малейшее движение могло рассердить мужчину в грубой военной форме, который сидел на корточках напротив него и рылся у него в рюкзаке. Так они оба не сказали ни слова, и он не собирался быть тем, кто нарушит молчание. Говорить раньше, чем к тебе обратятся, значило напрашиваться на неприятности. Но если ему зададут вопрос любой, он намеревался ответить честно и прямо, а о том, чтобы пытаться кого-то перехитрить, в его положении не могло быть и речи. Даже если бы они спросили у него пароль к компьютеру, Он бы сообщил им его без колебаний. Это далось бы не просто, он мог только надеяться, что они не узнают, что он расшифровал их жёсткий диск и получил доступ к его содержимому. Если они узнают, его шансы на выживание будут равны нулю, а он не был готов к смерти. Пока они уже забрали Тсяна и, возможно, Дуню, и теперь остался только он. Единственным светлым пятном было то, что несмотря ни на что, он всё ещё был жив. Возможно, они поняли, что им он полезней живым, чем мёртвым, а может, они просто хотели потянуть время, чтобы поиграть с ним, чтобы, как в случае с Тяном, нанести удар, когда он меньше всего этого ожидал. Мужчина поднял глаза от рюкзака и посмотрел ему в глаза. Он среагировал слишком поздно. а должен был сразу же опустить глаза в пол. Просто смотреть в ответ, как он это делал сейчас, означало лезть на рожон. Но если он опустит глаза сейчас, то это все равно, что показать мужчине фак. И теперь он сидел в безмолвной борьбе, которая прервалась только тогда, когда в комнату управления вошел коллега мужчины. В отличие от первого, он не был одет в грубые сапоги и военную форму. О был в обычных брюках и пиджаке. Ему казалось, что они оба были военными, но, возможно, это был совсем не тот второй из двух, которых они видели ранее, а кто-то третий. Возможно, это был их шеф, который теперь будет решать, что им с ним делать. Как, когда и где? Вы работаете на Дони Хугер? Мужчина сделал шаг вперёд и посмотрел вниз на Фарида, который кивнул. Как вас зовут? Фарид. Фарид тяжело кури, сказал он, чувствуя, как от усилий, чтобы сидеть так неподвижно, всё его тело дрожало. Мужчина присел на корточки, внимательно на него посмотрел и с серьёзным лицом кивнул. Меня зовут Мортен Хейнсенсон, сказал он и расстегнул наручники. Я из полиции Копенгагена. Полиции? Кто это? Как они могли его пропустить? Вы из полиции? Фарид не знал, что и думать. Так точно, сказал Хейнесун Кивнув. Нам обоим много нужно поговорить, но сначала я хотел бы, чтобы вы рассказали мне, где находится Дуня. Я не знаю, покачал головой Фарид. Я понятия не имею. Я даже не знаю, жива ли она. Я всё время ей говорил, что ей нельзя уходить, что это слишком опасно и что мы должны держаться вместе. Но, как обычно, она не слушала. Она никогда не слушает. А потом они всё равно убили Тьяна, хотя он даже не о'кей. Давайте успокоимся и будем разбираться со всем по очереди, перебил Хейнессон. Успокоимся? Фарит посмотрел на него. Это последнее, что мы можем сделать. Мы ведь должны ей помочь. Разве вы этого не понимаете? И как мы можем это сделать, если не знаем, где она? Она где-то здесь. Она должна быть здесь. Он перевёл взгляд на выход. Она просто вышла отсюда, и с тех пор я её не фарит. Мы обыскали всё помещение, и никого, кроме вас, тут нет. Значит, вы недостаточно хорошо искали, потому что они где-то здесь. Я знаю, где они. Он поднялся на ноги и устремил свой взгляд на один из трёх мониторов над контрольной панелью. Вот он, видите, вот один из них. Он указал на монитор, где был виден контур человека, в полумраке быстро пробиравшегося по одному из мрачных коридоров.